День первый Начинается первый день до камерона в котором, после того, как автор рассказал, по какому поводу собрались и беседовали выступающие впоследствии лица, под председательством Помпинея рассуждают, о чем кому заблагорассудится. Всякий раз, прелестные дамы, как я, размыслив, подумаю, насколько вы от природы сострадательны,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 не только заражала его недугом, но и убивала в непродолжительное время. В этом, как сказано выше, я убедился собственными глазами, между прочим, однажды на таком примере. Лохмотья бедняка, умершего от такой болезни, были выброшены на улицу. Две свиньи, набредя на них по своему обычаю, долго теребили их рылом, потом зубами, мотая их со стороны в сторону.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 или по большей части, а на место прежних явились новые порядки. Не только умирали бесходбищем многих жён, но много было и таких, которые кончались без свидетелей, и лишь очень немногим доставались в удел умилённые сетования и горькие слёзы родных. Вместо того, наоборот, в ходу были смех и шутки и общие веселье. Обычаи отлично усвоенный видах здоровья, женщинами, отложившими большую частью свойственные им чувство сострадания. Мало было таких, тело которых провожали бы до церкви более десяти или двенадцати соседей. И то непочтенные, уважаемые граждане, а род могильщиков из простонародья, называвших себя бэккенами и получавших плату за свои услуги. Они являлись при гробе,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 давали о том знать соседям не иначе, как запахом своих разлагавшихся тел. И теми, и другими, умиравшими повсюду, все было полно. Соседи, движимые столько же боязнью заражения от трупов, сколько и состраданием к умершим, поступали большую частью на один лад. Сами, либо с помощью носильщиков, когда их можно было достать, вытаскивали из домов тела умерших и клали у дверей,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 получили повод умолить в чем бы то ни было честное имя достойных женщин своими непристойными речами. А для того, чтобы можно было понять, не смешивая, что каждый из них будет говорить впоследствии, я намерен назвать их именами, отвечающими всецело или отчасти их качеством. Из них первую и старшую по летам назовем «Помпиней», вторую «Фьямьеттой»,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 И вот для того, чтобы по малодушию или беспечности нам не попасться в то, чего мы могли бы при желании избегнуть тем или другим способом, я считала бы за лучшее, не знаю, разделите ли вы мое мнение, чтобы мы, как есть, покинули город, как то прежде нас делали и еще делают многие другие, и, избегая пачи смерти недостойных примеров,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 Наше общество не распалось слишком скоро и с большим ущербом для нашей чести, чем было бы желательно. Потому хорошо бы позаботиться о том, прежде чем начать дело». Тогда сказала Елиза. «Справедливо, что мужчина — глава женщины, и что без мужского руководства наше начинания редко приходят к похвальному концу. Но где нам достать таких мужчин?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 Я боюсь, чтобы не последовало без нашей или их вины злой славы или нареканий, если мы возьмем их с собою», — сказала тогда Филомена. «Все это ничего не значит. Лишь бы жить честно, и не было у меня угрызений совести. А там пусть говорят противное. Господь и правда возьмут за меня оружие».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 каким образом наше общество, преуспевая в порядке и удовольствии и без зазора, может существовать и держаться, пока нам заблагорассудится, я, во-первых, назначаю Пармену, слугу Дианео, моим сенешалем, поручая ему заботиться и печься о челяди и столовой. Сирис, слуга Памфилу, пусть будет нашим расходчиком и казначеем, повинуясь приказаниям Пармену. Тиндаро будет при Филострата и двух других молодых людях, прислуживая им в их покоях, когда его товарищи, отвлеченные своими обязанностями, не могли бы этому отдаться. Моя служанка мизия и Личиска, прислуженца Филомены, будут постоянно при кухне, тщательно заботясь о приготовлении кушаний, какие закажет им Пармену. Кимера и Стратилия, горничные лауретты и фьямьеты, будут по моему приказанию убирать дамские комнаты и наблюдать за чистотой покоев где мы будем собираться. Всякому обществу, дорожащему нашим расположением, мы предъявляем наше желание и требования чтобы куда бы он ни пошел, откуда бы ни возвратился,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 о каких ему заблагорассудится. И обратившись к сидевшему по правую руку Памфилу, она любезно попросила его начать рассказы какой-нибудь своей новеллой. Услышав приказ, Памфила начал при общем внимании таким образом.